В машине все стихли, ждали, не прозвучат ли приметы неведомых убийц. Иными словами, троица беглецов. Но нет, так и не прозвучали. То ли данные из центра еще не дошли до местной полиции, то ли оставшиеся в деревне старики, согласно уговору, сумели убедить явившихся следователей, что нападение совершено группой мужчин кавказской национальности, немедленно уехавших в сторону Москвы. То ли даже семогущие отцы знали лишь о б а т у р и н о й а ее спутников не заметили в тени известной телеведущей. Оставалось пожалеть о невольной задержке. Если бы сразу убрались куда подальше, было бы намного легче. Но и в начальстве не все дураки. Наверняка разыскные мероприятия проводятся не только в ближайших районах, но и во всех соседних областях. Теперь-то уж точно не слишком поездишь по трассам, на которых может оказаться полиция. Документов ведь нет. Вернее, у Романа сохранились воинские, однако в компьютерных базах данных старший лейтенант Ветров числился погибшим уже пару недель. Покажи такие, и сразу попадешь подозреваемые. А любой новый бой будет лишь способствовать облаве. Даже одному уйти будет трудно. С Батуриной же вообще невозможно. Оставалось продолжить движение проселками. В принципе, по уверениям Сахана, населения вокруг почти не было. Достаточно затихариться, скрыться в лесу, замаскировать машину, ибо, наверняка, в дело скоро пойдут вертолеты. Еще бы знать, куда именно прибудет таинственный Вадим Геннадьевич. До него ведь тоже еще надо будет добраться, если ничего не случится за долгий день и короткую летнюю ночь. Если вертолеты действительно принялись летать ближе к вечеру, в небесах несколько раз слышался характерный рокот. оставалось поблагодарить себя за предусмотрительность и довольно верный расчёт. где-то после обеда уже проскочив условную границу двух районов, Ветров решил больше не рисковать, загнал автомобиль в чащобу, ещё проверил, видно ли его откуда-нибудь. по следам искать никто не станет. да и отмахали от деревни далеко за сотню километров. а на прочесывание всех окрестных лесов никаких сил не хватит. Хотя если отцы вновь вычислят Батурину и укажут район поисков, знать бы, насколько они ч у в с т в и т е л ь н ы и оперативные, но Людмила не могла дать ответ на этот вопрос, как и помочь разобраться с точным месторасположением прибалтийской базы. Хотя журналистка с н е в е с т откуда появившейся уверенностью заявляла, после перенесенного ужаса в ней открылась не только способность иногда входить в непонятную цепь. но и у м е н и е э кранироваться от внимания прежних хозяев, только не ошибалась ли она, вдруг элементарно принимала желаемое за действительное, подобное ведь тоже встречается с п л о ш ь и рядом. Время тянулось тревожно, вроде вокруг раскинулись безлюдные места, и все равно беглецы постоянно прислушивались, не идет ли кто. Ночью ветров и сахан постоянно дежурили, сменяя друг друга. Если бы не дед, Роману пришлось бы бодрствовать одному, и каким бы он был утром. Однако и ночь, и утро прошли сравнительно спокойно, если не считать надуманных страхов. Лишь п о л о в и н е десятого в очередной раз, забывшаяся тревожным сном Людмила вдруг резко открыла глаза. Они почуяли меня. Пояснять, кто они, не требовалось. Как же я так? Во сне защита пропала и журналистка зазиралась вокруг. Конечно, можно было бы было немедленно сорваться с места, рвануть куда глаза глядят. Однако Ветров попытался рассуждать здраво. Почувствовать жертву н е ф и л и м а мало. д а и что значит почувствовать? Тут, наверняка, как с п е р и н г а ц и и требуется взять направление минимум с двух точек или направление в сочетании с расстоянием, учитывая же необходимое на отдачу приказа время. И что помощниками их являются обычные люди, уложиться в о с т а в ш и е с я до связи полчаса никак не получится. Знать бы, откуда едет долгожданная помощь. Помчишься прямо сейчас, окажешься в противоположную сторону. Лучше у ж и с к н у т ь подождать. Тридцать минут немного, даже уже не тридцать, двадцать пять. Сейчас позавтракаем, а там нарочито спокойно сказал Ветров. Жаль, костер развести нельзя, след останется. Это точно, немедленно согласился дед. Расскажи мне еще раз об этих отцах, попросил ветров л ю д м и л у Все, о чем помнишь. Они не люди, с трудом проговорил Абатурина, явно не желая возвращаться к воспоминаниям. Какая-то сверхраса с давних времен управляющая человечеством называют себя отцами или нефилимами, общается с помощью цепи системы телепатических сигналов. к ней подключены все гены измененные, которых отцам удалось завербовать. С недавнего времени, как удалось подслушать в цепи, н е ф и л и м ы начали увеличивать количество ген измененных, чтобы сделать из них солдат. А с кем они хотят воевать? Не люди твои, – п р о к р и п и л Иван Петрович. Не знаю, Людмила Рассеяна поправила выбившуюся прядь. Что-то надвигается, что-то большое и страшное, куда страшнее отцов. А зачем им взрывать атомки? Поинтересовался Ветров. Радиация ускоряет процесс г е н и з м е н е н и я ответила Батурина и вздохнула. Больше ничего не знаю. Диалог прервал сигнал старенького телефона, недавно приобретенного п р е д у с м о т р и т е л ь н ы м романом. Пора. Алло, Вадим Юрьевич, вы наконец-то. Голос Батурина наполнился радостью. Где нахожусь? В лесу, елочки, березки. Как в каком густом не пройти? Откуда я знаю? С топографией отношения у Людмилы складывались как у Митрофанушки из известной комедии. К чему затруднять ею мозги, когда и так кто-нибудь довезет до нужного места? Да сюда. Ветров решительно забрал у подруги мобильник. Здравствуйте. Готова выдвинуться навстречу с вами. Вы где? В воздухе. Хохотнул на том конце канала мужской голос. Вообще-то Роман думал, что помощь прибудет на автомобиле, даже на нескольких. От многих проблем это бы не избавило, но хоть от каких-то. Сейчас же пришлось лихорадочно прикидывать расположение ближайших аэропортов. Местных рейсов он знать не мог, оставалось гадать, куда взял билет и помощник начальника охраны, да еще недоумевать. Воздушным транспортом может и быстрее на первом этапе, но ведь по-любому остается наземная дорога. Стоило ли выбирать такой путь? Куда вы прибываете? Какой город? Зачем же город? Нам достаточно поляны. Лишь укажите, где она. Костры раскладывать не надо. День. н у какой-нибудь знак в качестве ориентира. Вы на легкомоторном, сообразил р о м а н Это полностью меня л а д е л о Или на вертушке? Первая. Так где искать? Северо-западнее деревни малые пески. Деревня давно заброшена. Мы в четырех километрах примерно. Существовала вероятность подставы, однако должен же любящий папочка помочь влипшей в беду единственной дочурке. Тут м а н ю преследования заработаешь за милую душу. Подожди немного. Вадим, судя по всему, изучал карту. Еще вопрос, какую? На многих современных подобные пункты не брались в расчет. Ага, есть такая. Там послышались голоса. Наверняка Вадим уточнял некоторые детали у пилота. Будем минут через двадцать выдвигайтесь к деревне. Только соблюдайте осторожность. Тут вокруг идут поиски. Мало ментов, даже внутренние войска перебрасывают. Все, конец связи. Ну да, для дела людей не найти. Нету государства средств содержать армию. Зато если уж надо выступить против собственных граждан, то т у т п р а в и т е л ь с т в о готово выделить любые силы. Блага внутренние войска давно намного многочисленнее обычных, регулярных, даже вместе с авиацией, флотом и прочим. Четыре километра пешком можно о д о л и т ь за час, да и лесными тропками передвигаться безопаснее. Однако если дела пойдут не так, то на своих двоих далеко не уйдешь. А нам по путках придется бросить оружие, но в нынешних обстоятельствах проще голову в петлю дождать, пока какой-нибудь д о б р о х о д выбьет табуреточку. К деревне выехать сможем? Вопрос относился к деду. Пусть Сахан не знал всю округу как свои пять пальцев, однако в первом путешествии из Петербурга и в нынешнем старик исполнял обязанности штурмана. Если бы не он, вряд ли удалось бы двигаться почти исключительно по грунтовкам. Лишь изредка перезжая е всякие шоссе. Так ясен пень, сможем? И тут где-то вдали послышался характерный приближающийся посвист. Летят! радостно воскликнула Батурина. Это вертолет. м г н о в е н н о о с т у д и л ее пыл Роман. Свист приближался. Конечно, герой американского кино без проблем бы сбил летательный аппарат даже не из автомата, из простого пистолета. Только современные фильмы не имеют к жизни ни малейшего отношения, заметят, не заметят, не заметили. Вертушка прошла в стороне, и беглецам за деревьями даже не удалось разглядеть ее силуэта. Но вот была ли это реакция могущественного врага или очередной патрульный облет, осталось загадкой.